Второе вступление. Обожаю твой пожар этажей, устремленных к окрестностям рая. Я, борзая, узнавшая гон, наконец, я, борзая, Я тебя догоню и породу твою распознаю. По базарному дну ты, как битница, дуешь босая. Под бронзбойтом шоссе, Мои уши кружились, как мельницы По безбожной, бейсбольной, По бензоопасной Америке. Кока-кола, колокола, Вот нелегкая занесла. Ты чертовски дразня Сквозь чертоги вела из-за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 Блесала твоя негритянка. Я был рядом почти, Но ты зябко ушла от погони. Ты прочти и прости, Если что в суматохе не понял. Я на крыше, как гном, Над Нью-Йоркской стою планировкой. На мизинце моем твоё солнце Как божья коровка.